послесловие. Дорогие мои читатели, вот и опять закончился мой новый роман. Искренне надеюсь, что он вам понравился и оставил в вашей душе неизгладимый след. На столе, как всегда, лежат ваши письма, а в них ваши судьбы, проблемы, победы и поражения. С фотографий на меня смотрят улыбчивые, задумчивые, а иногда и усталые лица. Я бесконечно благодарна за то, что вы доверяете мне свои сокровенные тайны и личные переживания. Всю вашу боль я пропускаю через себя и переживаю за вас, как за самых дорогих и близких людей. А по-другому просто не может быть. Ведь за годы нашего с вами общения мы стали настолько близки, что наши души слились воедино. Спасибо за ваши искренние и дорогие моему сердцу письма. Спасибо за признание в любви и предложение дружбы. Все это я очень ценю. И читая теплые и трепетные слова, мне хочется жить, творить и успеть сделать как можно больше. Я хочу, чтобы мои книги дарили вам уверенность в себе, в свои силы, помогали достигать тех жизненных высот и рубежей, которые вы себе наметили. Будьте позитивными, смелыми. Желаю вам успеха. Пусть не исчезает вера не заканчиваются силы и не портится настроение. Я хочу, чтобы мои книги помогали вам понять жизненную истину. Если вы что-то захотите, у вас обязательно все получится. Дорогие мои, любимые, неповторимые, вы для меня не просто читатели, вы близкие мне по духу люди. Я всегда с нетерпением жду писем и с особым волнением заглядываю в почтовый ящик. Мне важно знать, как вы встречаете свой день, о чем думаете, о чем беспокоитесь и как справляетесь с бедами, что сваливаются на ваши плечи. Я вас всех очень люблю, да хранит вас Бог. Будьте счастливы и любимы. Рассказывайте мне свои истории, делитесь наболевшим, проблемами и радостями. Задавайте вопросы. Я всегда рада любому письму и доброму слову. Критиков и озлобленных людей просьба не беспокоить. Не тратьте зря силы и деньги на конверты. Постарайтесь направить негативную энергию в другое русло. Для меня критика, что слону дробина. На любой негатив я уже давно выработала стойкий иммунитет. Огромное спасибо Скворцовой Ланочке из Мурманска за прекрасное стихотворение, которое я с удовольствием в своей книге опубликую. радостна, красиво и умна. Поехала в другую жизнь она. Упрямо шла к своей мечте, преодолев невзгоды. Чтоб покорить столицу, потребовались годы. Она смогла. Она сильна. Ею гордится вся страна. Ведь далеко не каждому дано того, что было ей лишь суждено. Ломала крылья. Падала и вновь взлетала. Ничто не помешало ей добраться до вершины пьедестала. Сумела доказать себе и всем вокруг, что главное — поверить в чудо. И как вдруг судьба протянет руку, улыбнется и согреет, как солнышко на небе ясном, и повеет теплым ветерком удачи, счастья и любви. В открытом море жизни ты плыви, не бойся трудностей, поверь в себя, начни жизнь с чистого листа, перечеркни все темное. Унылое раскрась в веселые тона и яркие оттенки, немного серебра добавь, чуть золотинки блесток сверху. Красиво, правда ли? Теперь здесь ты, хозяйка. Распоряжайся, радуйся, не бойся, зайка, все будет хорошо. Такую истину читатель ее книг откроет, последует совету, победит, все неприятности прогонит. Холодный мрак сменяет звонкая копель. Пришла весна. Ее творчество творит лишь чудеса. Мир подарил нам Юлию. Красавицу и умницу столь мудрую. Талант свой умножайте, берегите. Все больше, больше книг пишите. Будьте всегда такой шикарной, как сейчас. Ведь вы радуете нас, своих поклонников, читателей, друзей. Мы любим с каждым разом вас сильней. Удачи, щедрости судьбы пусть будут рядом. Они согреют, силы придадут. Ведь надо, чтобы были вы всегда на высоте, и радовались мы вашей красоте. Вы — воплощение гордости за женщин наших. И не теряйте этот имидж, даже если злые языки про книги ваши насудачат. Но мы ведь знаем, есть завистники чужой удачи от них не убежать. Но вы сильнее и мудрее них. Пишите и творите вопреки. И пусть победа будет вашим амулетом, оберегает вас зимой, весной и осенью и летом». Скворцова Лана, город Мурманск. «Лана, милая, мне безумно приятно. Вот какие замечательные слова в своем письме написала мне Лана. «После прочтения одной из ваших книг я поняла, что уже не могу спокойно без них жить, и начала читать одну книгу за другой как одержимое. В каждой книге чувствуется особая энергетика, которая не может не притягивать. Я часто плачу после прочтения книг, и это слезы счастья от того, что героиня победила врагов и преодолела все препятствия на пути к своему счастью». Ваши книги по праву можно назвать учебником жизни для настоящих женщин. Я восхищаюсь женщинами, которые всего добились в этой жизни сами и не позволили мужчинам посадить себя в клетку. Мужчины боятся сильных женщин и зачастую тянут их вниз, препятствуя их взлету, хотя сами толком ничего им не могут дать. Вы помогаете людям обрести веру в себя, уверенность в своих силах, а этого порой так не хватает. Читая ваши книги, мы учимся не опускать руки, несмотря на сложные жизненные ситуации. Мы учимся двигаться дальше, не боясь снова оступиться и упасть. В конце концов мы заряжаемся оптимизмом, светлым и манящим чувством и ощущением того, что все будет хорошо. Именно ваши книги оказались терапией для моего израненного сердца и души. Я многое почерпнула из ваших книг. Они действительно обладают чудодействием и способны вылечить от любых душевных переживаний и недугов. Это значит, что вы писатель от Бога и вкладываете частичку себя в каждую строчку. Даете возможность читателю почувствовать свое незримое присутствие. После прочтения ваших книг остается такое теплое и приятное ощущение где-то в глубине души. Юлечка, огромное человеческое вам спасибо за то, что вы есть. «Ланочка, любимая, низкий вам поклон за такие чудесные слова. Они дают мне силы и вселяют уверенность в завтрашнем дне. Я вас очень люблю и благодарю судьбу за то, что на моем пути встречаются такие люди, как вы. Я всегда буду писать свои книги на радость добрым и милым людям, а также на зло моим врагам и завистникам. Я не отрицаю, что пишу в основном для женской аудитории, поэтому мне вдвойне приятно, когда меня читают мужчины. Ведь это действительно здорово – побывать за кулисами женской жизни, разузнать, о чем думают женщины, как ведут себя в той или иной ситуации, да и вообще, просто узнать внутренний мир своей второй половинки и посмотреть на жизнь ее глазами. Последнее время приходит довольно много писем от мужчин, и это не может не радовать. К сожалению, ваши письма в основном грустные, Но такова жизнь, и от этого никуда не денешься. И все же, несмотря на столь печальный факт, наших женщин отличает то, что даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях они не перестают с оптимизмом смотреть в будущее. Они не жалуются на жизнь, не высказывают претензии к своей стране, какой бы суровой, уродливой и чудовищно несправедливой она к ним не была. Они борются за свое место под солнцем, за своих детей и за своих близких.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 Начинайте ею жить прямо сегодня. Давайте вместе любить жизнь, любить людей и с восторгом и благодарностью относиться ко всему, что нас окружает. Огромное спасибо Юлии Негриенко, проживающей в Иркутской области, за теплое письмо с просьбой прислать фотографию. Юленька, я обязательно вышлю вам свою фотографию с автографом. Мне будет очень приятно сделать это для вас. «Мои наилучшие пожелания Гаджиевой Светлане, проживающей в Гомеле. Светланочка находится в декретном отпуске. У нее прекрасная дочурка Елизавета. Она вместе с мужем долго ждала ребеночка, И вот чудо свершилось. Я уже несколько лет являюсь вашей читательницей. Я просто обожаю ваши книги. Каждый раз, когда заканчиваю читать очередную книгу, становится грустно, не хочется расставаться с героями». А утром спешу в магазин, чтобы купить новую книгу. Вот вырастет моя дочь и я отдам их ей почитать. Я очень благодарна вам за ваши замечательные романы. Мне с ними стало интереснее жить. Я жду с нетерпением вечера, когда моя малышка уснет, и я начну читать ваши книги. В конце книг всегда прочитываю письма читателей. У всех такие разные судьбы. Светлана, спасибо за эти замечательные строки. Муж Светланочки – иностранец. Разная вера и другие обычаи не мешают им любить друг друга. Муж научил Светочку готовить национальные блюда. Светланочка, семейного вам счастья, крепкой любви и побольше счастливых и незабываемых дней. Спасибо за вашу фотографию. Вы очень красивая, яркая и эффектная девушка. Очень вас люблю и всегда буду рада получить от вас весточку. Пусть ваш муж чаще носит вас на руках и балует вас и доченьку. Искренне надеюсь, что моей замечательной читательнице Нине Липской удалось условно-досрочно освободиться из мест лишения свободы и вернуться домой, к своей семье. Ниночка очень надеялась на чудо. Дай бог, чтобы все было нормально и Нина уже была дома, рядом со своими детьми и любимым. После того, как Нина попала в места лишения свободы, она ходила в церковь, молилась, беседовала с матушкой Неонилой. Матушка сказала ей о том, что Бог дал ей не наказание, а испытание. Нужно жить и бороться с жизненными трудностями. В это трудное время Нину всегда поддерживала семья. Близкие всегда ее ждут, любят, приезжают, пишут и звонят. Нина написала о том, что на зоне читают и любят мои книги. Всегда ждут новых. Книги здесь в большом дефиците. Их читают за день, чтобы передать другим. Ниночка, если вы уже дома, обязательно напишите. Я искренне за вас переживаю, и хочу, чтобы у вас было все хорошо. Пусть судьба будет к вам благосклонна, а ваша любовь будет вечной. Милые мои читательницы, во многих своих письмах вы жалуетесь на одиночество. И пишите, что если бы в вашей жизни появился мужчина, тогда бы в ней появился смысл. Любимые мои женщины, одиночество, не инвалидность. Иллюзия это, что будь рядом мужчина было бы легче. Материально возможно. Морально, как повезет. Мужчина это не проблема. Просто надо больше общаться, бывать там, где эти самые мужчины водятся в больших количествах тогда есть большая вероятность, что таковой появится в вашей жизни. А если только теоретически хотеть, но не стремиться к этому, тогда, конечно, сам он к вам домой не придет. Наше желание материализуется. Если очень захотеть, все получится. Не забывайте, сколько дней в году, столько у вас возможностей встретить своего мужчину. Избегайте мужчин, которые подчиняют вас своему влиянию и мешают развитию вашей личности. Близкие отношения с мужчиной должны не ограничивать ваши возможности, а делать вашу жизнь более гармоничной и стабильной. Не сотворите Бога из обычного смертного. Эмоционально зависимая женщина – очень большая абуза для мужчины. Думайте о себе как о магните. Не теряйте время на мужчин, которым вы неинтересны. Если мужчина не в состоянии вас оценить по достоинству, он не должен представлять для вас ценность. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на недоразумение. Не забывайте пословицу «нет боли и нет победы». Если на данном жизненном этапе вы проигрываете, знайте, придет время, и вы обязательно отыграете свое. Милые читательницы, любите и уважайте себя. Будьте сильными, не бойтесь рисковать. Если чувствуете, что проигрываете, делайте это достойно. У сильного соперника всегда есть чему поучиться, поэтому не стоит паниковать и бросаться в крайности. Это жизнь, и в ней может быть все, что угодно. Проигрыш — это бесценный жизненный опыт. Поверьте в себя. Чем сильнее будет ваша уверенность в себе, тем менее уязвимой вы себя будете чувствовать. Милые мои, я желаю вам всем женской мудрости, ведь именно ее чаще всего не хватает для построения женского счастья. Не бегите от любви и не бойтесь быть счастливыми. Женская мудрость – это наше оружие в мире мужчин. Мудрая женщина должна уметь разумно управлять мужчиной настолько виртуозно, что он не должен об этом догадываться. Это нужно делать, не подавляя, не унижая и не поглощая его. Женщина — это целый океан, а мужчина — лодка в бушующем океане страстей. Я искренне верю, что мои романы помогают вам разобраться в тех мужчинах, которые встречаются на вашем пути. Мне хочется, чтобы, встречаясь, вы в первую очередь опирались на здравый смысл. А то ведь зачастую бывает так, когда мужчины с нами знакомятся, Они видят в нас ярких, целеустремленных, жизнелюбивых, самодостаточных личностей. А когда вступают с нами в близкие отношения, с ужасом наблюдают за тем, как мы все больше превращаемся в зависимое, жалкое существо. Если вы еще в самом начале отношений с мужчиной настроились на поражение, то лучше сразу сойти с беговой дорожки. Не стоит втягивать наших мужчин в наши прошлые сердечные дела и сравнивать их с теми, кто когда-то оставил след в нашей жизни. Мужчинам всегда трудно найти общий язык с женщинами, оплакивающими свое прошлое. Они любят жизни радостных женщин, потому что те очень соблазнительны и сексуальны. Важно вести любовную игру искренне и красиво. Нужно знать, что хочет мужчина. Такие женщины никогда и ничего не просят у мужчин. Они все сделают для них сами. И даже если мы сжигаем сердца окружающих нас мужчин, это не мешает нам встать у плиты и варить борщ для любимого. Мы не проживаем эту жизнь. Мы ее прогораем. И пусть некоторые из нас сгорают слишком быстро, но жить по-другому не умеем. И даже если вы недостаточно красивы, вы просто обязаны быть привлекательными, иметь свою изюминку, и выглядеть сексуально даже в скромной одежде. Умейте правильно себя подать. Пусть ваше поведение действует на мужчин как оружие массового поражения. Будьте восхитительны, очаровательны, желанны и притягательны. Пусть взгляд, движение, улыбка будут наполнены такой сексуальностью, что у наших мужчин захватит дух, и они не смогут здраво контролировать свои желания. За такую женщину, Мужчина готов пойти на все. И пусть за это вас ненавидят и вам завидуют другие женщины, не имеющие власти над мужчинами. Пусть. Все недоброжелатели, завистники и критики делают нас только сильнее. Чужая жизненная позиция и чужое мнение не могут уменьшить ваше обаяние, заставляющее трепетать мужские сердца. Дорогие читатели!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 Кроме своего официального сайта, я нигде не общаюсь. С вами будут общаться виртуальные мошенники. Ответственность за такое общение я не несу. Недавно я прилетела из Германии, ездила за здоровьем в замечательный город-курорт Баден-Баден. Ко мне навстречу приехала потрясающая девушка Лилия, с которой мы стали общаться на форуме моего официального сайта, и наше общение переросло в дружбу. Мы никогда не видели друг друга но встретились, как старые добрые друзья. Лилия приехала со своей чудесной дочуркой и подругой Надеждой. «Лилия, я очень тебя люблю и знаю, что это далеко не последняя наша встреча. Передавай привет своей прекрасной подруге и славной дочурке. Когда мы увиделись, мне показалось, что мы знаем друг друга тысячу лет. Ты для меня дорогой, близкий и родной человек. Лилия». Спасибо тебе за это удивительное стихотворение. Небесным светилом хранимое, Солнечный зайчик тепла, Друзьями своими любимое, Ты в мир к нам добро принесла. Ты даришь всем радость общения И словом готова согреть. Глаза твои цвета весеннего, Нас манят в них снова смотреть. Лилия, Германия. Милая Лилия, «Спасибо за то, что ты доверила мне свою историю. Я читала ее с особой болью в сердце. Какая же сложная и трудная у тебя судьба. Ты очень сильная. А сильная личность способна только на сильные поступки. Сейчас у тебя двое прекрасных деток. Очень хочется видеть тебя такой же красивой и обязательно счастливой. Ты заслуживаешь только самого лучшего». Дорогие читатели, пожалуйста, не пишите мне на старый адрес. Он больше не действует. Старый ящик для писем, впрочем, как и все остальное, у меня забрал мой бывший издатель в силу своей природной жадности. Я по-прежнему жду ваших писем. Теперь у меня новый адрес для писем. 129-085 Россия, Москва, абонентский ящик 30. Если вы напишете мне письмо по этому адресу, оно обязательно попадет мне в руки.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 Мне бывает очень жаль, когда я вижу, что на конверте вы забыли указать либо улицу, либо номер своего дома. И, видимо, вы пишете мне с большим волнением и не всегда проверяете то, что написано на конверте. Пожалуйста, будьте внимательны. Старайтесь подписывать конверт более понятным и разборчивым почерком. На моем рабочем столе, к сожалению, лежит целая стопка писем, обратный адрес которых я не могу прочитать. Некоторые посланные мной письма вернулись обратно потому что адрес назначения неверен. Но ведь я пишу так, как прочитала. Мне грустно и жаль времени. А еще жалко ваших пустых ожиданий. Поэтому на письма, где адрес отправителя, к сожалению, не могу разобрать, я отвечать не буду, так как они все равно возвращаются ко мне. На некоторых конвертах прямо на вашем обратном адресе стоит смазанный почтовый штамп.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 И в силу своей природной жадности постоянно готовят подарки в кавычках моим читателям, соединяя мои романы с произведениями других авторов и одевая книги этих авторов в мои знакомые обложки, в надежде на то, что вы спутаете их с моими. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации, не соглашайтесь на подобные подарки и не ведитесь на жалкие подделки и недобросовестную рекламу. Им движет только желание меня уничтожить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 горько смотреть на таких горе-мужчинок, которые так потребительски выстраивают свой бизнес, воюют с женщиной, делают на ней деньги и пакостят на каждом углу. Я расстроилась, узнав, что на мой абонентский ящик, к которому у меня больше нет доступа, каждый день приходит около ста писем. Их, к глубокому сожалению, мой бывший издатель получает и использует в своих корыстных целях. При этом где-нибудь в прессе он имеет хамство заявлять, как заботиться о читателях, какое благое дело делает, и что самое главное для него – удовлетворить читательский спрос. Врет. Самое главное для него – набить свой карман. На читателей ему глубоко наплевать. Не понимаю, как можно получать чужие письма и не отдавать их автору. Ведь почти в каждом письме искалеченная судьба и крик о помощи. Присвоение чужих писем называется воровством. Я считаю, что данный тип таким образом издевается над моей читательской аудиторией. У меня огромная просьба ко всем, кто посылал письма на мой бывший почтовый ящик. Пожалуйста, напишите, сколько писем вами отправлено, с каких адресов и каким числом. Если вы посылали заказные письма и у вас сохранились уведомления, вы окажете мне неоценимую услугу. «Пожалуйста, перешлите эти уведомления по моему новому почтовому адресу. Таких людей нужно учить, дико наживаться на чужой беде и чужих проблемах и горестях. Я хочу привлечь бывшего издателя за воровство, и уверена, что свидетелями станут миллионы моих читателей, которые ночи напролет изливают свою душу, пишут письма любящим сердцам. Они делают это не для того, чтобы какой-то циник наживался на чужих бедах, получал чужую почту, используя ее в своих самых грязных целях. Я очень жду вашей помощи. Давайте устроим акцию и выведем хама, трепетно заботящегося о читателях, на чистую воду. Если вы хотите купить мою книгу, убедитесь, что она действительно моя. Я получаю массу писем от возмущенных читателей, которые по привычке берут книги в моих бывших обложках, а, приехав домой, понимают, что это книги клонов,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 Зачастую покупатели обращают внимание на известную обложку и приобретают совсем не те книги, которые собирались купить. Покупатели обманываются в своих ожиданиях. В сети своих книжных магазинов бывший издатель расставил своих консультантов. Эти люди, видя, что читатель хочет купить мою книгу, тут же подсовывают книги клонов. Еще раз прошу вас проявить бдительность. Читатели жалуются, что невозможно подойти к полке с моими книгами. Тут же подбегают продавцы и начинают наперебой предлагать другую продукцию. Поверьте, им просто приплачивают за то, чтобы они сбывали эту продукцию. В основном данное безобразие происходит в магазинах, принадлежащих бывшему издателю. Не позволяйте себя обмануть. Не набивайте карман человеку, который жирует за счет обмана и мошенничества. И, пожалуйста, не пишите мне разгневанные письма, что, покупая книгу с моей фамилией, Вы видите, там всего один рассказ в 10 страниц и роман совершенно другого автора клона. Я понимаю, как вам обидно купить книгу из-за 10 страниц, подписанных моей фамилией. Поверьте, это не я вас обманываю. Я не получаю за эти книги ни копейки. Я не имею к этому никакого отношения. Ведь я не выпускаю данную продукцию. Просто таким хамским способом бывший издатель пытается набить свой огромный карман». Еще раз призываю вас не покупать подобную продукцию. У бывшего издателя нет и никогда не будет моих новинок. Все мои новинки только у издательства АСТ. Поэтому не поленитесь. Посмотрите, каким издательством выпущена книга. Это обычный лохотрон и мошенничество. Будьте бдительны. Человек просто в наглую пользуется моей фамилией. Им движет только жажда наживы».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 Я не боюсь менять свою жизнь в лучшую сторону, а значит, не боюсь менять издательство и уходить от тех людей, с которыми у меня серьезное непонимание. Я люблю окружать себя достойными и светлыми людьми. Гармоничный человек допускает в свою жизнь только гармоничных людей. Я не люблю делать то, что от меня требуют. Я люблю делать то, что хочу я. Мне по душе наслаждаться каждой прожитой минутой на радость себе и окружающим меня людям. Издательский мир это мир мужчин. И эти мужчины заставляют меня играть по своим правилам. Но я никогда не зависела от мужской власти, мужской прихоти и мужского одобрения. Взаимоотношения с этими мужчинами похожи на вечную полосу препятствий. Мне необходимо понимание и творческая свобода. Я всегда верю в лучшее, но при этом всегда готова к самому худшему.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 где могу быть совершенно свободной, независимой и даже недосягаемой, а при желании всегда закрою за собой дверь. Итак, интриги и разоблачения вам гарантированы. Издательский шпионаж, слив информации конкурентов, грязные методы борьбы, сенсации. Почему успешные авторы уходят из успешных издательств? Истинное отношение некоторых издателей к читателям. Легко ли вообще быть автором в нашей стране?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 Вот отзывы об этом романе на форуме моего официального сайта. Я сейчас читаю эту книгу. Она просто потрясающая. Столько разных эмоций возникает у меня при прочтении разных периодов из жизни Юлечки. Я и радуюсь, и грущу, удивляюсь и поражаюсь. У Юли такая жизненная хватка. И благодаря силе воли она многого добилась в жизни. Это пример для подражания. Это действительно просто шоковая книга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 по-настоящему дружим, переживаем друг за друга, советуемся и просто чувствуем потребность общаться друг с другом. Юля, я безумно тебя люблю и благодарна судьбе за то, что в далеком 2003 году мне попалась на глаза твоя книга. Юленька, пиши, твори и не останавливайся. Маша. Юля, здравствуйте. Я, к сожалению, крайне редко захожу на форум, не хватает времени. Но когда прочел эту книгу,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 По-настоящему стало больно, когда была неприятная, да что там неприятная, просто ужасная ситуация с бывшим мужем. Читаю, и внутри все колет. Но как так можно? Юлечка, родная, у меня просто нет слов. Сильная, целеустремленная и по-настоящему любящая жизнь, как никто другой. Знаешь, после этой книги я тоже захотела ее так же любить, потому что в последнее время столько стрессовых ситуаций просто опускаются руки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 твои подруги всегда тебя поддержат и не дадут в обиду. Нежно люблю и целую. Мариночка. Какая потрясающая книга. Я когда читала, просто поражалась, какие у Юли железные нервы. Искренне люблю и уважаю. Юленька, это по-настоящему сильная личность, и ты заслуживаешь быть счастливой. Спасибо тебе за твои книги и вообще за то, что ты есть. Прочитав этот твой шедевр,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 Потому что такие люди исключительные. И таких, как Юля, единицы. Катерина. Юля, я приобрела книгу и прочитала на одном дыхании. Читала до трех утра. Потом долго не могла уснуть. Думала. Я не знала, что вы столько пережили. Вы не обозлились, не стали черствой, грубой. А это может только сильный человек. Юля, к сожалению, мы никогда не виделись. Но знаете.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 Очень хотела прочитать 70-ю книгу, которая еще была в проекте. У меня книга вызвала массу эмоций. Очень мне было интересно читать то, как ты на первых порах жила в Москве, как подымалась в этом городе. Я просто восхищалась, с какой стойкостью ты держалась. Преклоняюсь перед твоими храбростью, смелостью и уверенностью в себе. Ну и хочу сказать, в какой шок меня поверг издательский бизнес. Если честно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 Вашей целеустремленности и трудолюбию мне стоит учиться и еще раз учиться. Были моменты в книге, где я плакала. Очень тяжело мне читалось про человека, фамилию которого вы с гордостью носите. Я пережила такую же нелепую и безжалостную смерть. Какая же вы сильная, что смогли пропустить те страшные моменты через себя опять. Юлечка, обязательно пишите продолжение. Вы вселяете уверенность и желание жить. Жизнь действительно такая короткая, и очень часто мы ее просто не ценим. Творческого вдохновения вам, здоровья и сил. Мы вас очень любим. Спасибо. Сентябринка. Думаю, я убедила вас в том, что если вам нравится мое творчество, вам просто необходимо приобрести 70-й роман. Поверьте, он того стоит. Я никогда не устану признаваться вам в своей любви и благодарности.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 Давайте не бояться сопереживать и дарить друг другу счастливые дни. Ведь подаренное людям счастье вернется к вам вдвойне. Не бойтесь делать добро. Дорогие, будьте внимательны и снисходительны друг другу. Прощайте друг друга обиды. Цените людей, которые с вами рядом и дороги вам. И помните, в жизни всегда наступает необратимый момент, когда сказанное и сделанное уже не воротишь. Любите друг друга.